Глава пятая. Морган сел на верстак. Ну, раз вы все согласны, сказал он, оглядывая присутствующих, давайте подумаем, что нам еще нужно сделать. Остальные уселись на ящики, которые были разбросаны повсюду в мастерской. Атмосфера вдруг стала напряженной. Нужно достать машину для Джинни, продолжал Морган. Лучше всего двухместную, открытую, спортивную. Этим займется Эд Скитсоном. Он взглянул на них. «Когда раздобудете ее, доставьте сюда. Джипа ее перекрасит и сменит номера. Эту машину мы и перевернем в горловине. Там с одной стороны дороги есть глубокая канава. Нам понадобятся две десятифутовые ваги. С их помощью мы легко опрокинем машину в канаву. Джипа, ты возьмешь с собой эти ваги». «Ладно», — ответил Джипа. «Я, между прочим, уже сделал дорожные знаки. Покажи-ка». Джипа принес два знака, прибитые к столбикам. Морган одобрительно кивнул. — Порядок. — Теперь давайте продумаем все детали, — предложил он. — Пусть кто-нибудь делает пометки. Я хочу, чтобы каждый из вас четверых знал, что ему надо делать. — Джинни, может, ты запишешь? — Запишу, — согласилась Джинни, — если мне дадут бумагу и карандаш. Джипа пошел в свою коморку за блокнотом и карандашом. Проводив его взглядом, Блэк сказал. — Он что-то весь дергается, ты заметил, Фрэнк? — Боюсь я за него. На скулах у Моргана задвигались желваки. — Ничего, мы подберем к нему ключи. Придется понянчиться с ним, пока мы не захватим бронемашину. А потом, если он станет трепыхаться, мы обойдемся с ним покруче. Все будет в норме. — Будем надеяться. Морган взглянул на Китсена. Ну а как твое самочувствие, малыш? «Ты уже решил, на что потратишь деньги?» «Еще не решил», — мрачно ответил Китсон. «У меня будет время подумать, когда я их получу». Морган смотрел на него молча несколько секунд. Потом перевел взгляд на Джинни. «А у тебя все в порядке, Джинни?» Глаза цветом морской воды холодно поглядели на него. «Как всегда», — вернулся Джипа с блокнотом и карандашом. «Ну, давайте повторим все сначала», — начал Морган. «Если что непонятно, прерывайте меня. Это очень важно. Каждому все должно быть ясно, так что переспрашивайте, не стесняйтесь». Морган помолчал, зажег сигарету и продолжал. «Итак, мы встречаемся здесь в пятницу в восемь утра. Джинни с Китсоном оденутся так, словно они собрались в отпуск. Китсон поведет Бьюик, Джинни – спортивную машину. Остальные поедут в трейлере, чтобы их никто не видел». Джинни едет к агентству бронированных автомобилей и ждет там наш броневик. Китсон подвозит Бьюик с трейлером к началу грунтовой дороги. Здесь Джипа выходит и берет с собой знак, запрещающий проезд. Пометь себе, Джинни, что нам нужно взять два молотка, чтобы вбить знаки. Он обратился к Джипа. Мы высадим тебя в начало грунтовой дороги. Здесь можно отлично спрятаться. Ты подождешь, пока проедет бронемашина, потом установишь знак. Подойдешь к тому же месту, где мы тебя высадили, и будешь ждать нас. Ясно?» Испуганно тараща глаза, Джипа кивнул. «Китсон едет к бутылочному горлу. Там останавливается. Мы с Эдом выходим и прячемся в кустах. Китсон едет дальше». Глядя на Китсона, Морган продолжил. «Ты заезжаешь в лес, отцепляешь трейлер. Едешь дальше до конца грунтовой дороги и прибиваешь там второй знак, запрещающий проезд. Потом ты возвращаешься к трейлеру.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 Как я узнаю, что мне пора ехать?» Нахмурясь, Морган вынул сигарету изо рта и уставился на ее горящий кончик. «Ха! Ну, ты услышишь выстрелы. А если выстрелов не будет, я свистну в свисток. Один длинный свисток и чеши вовсю, мой дорогой!» Лицо Китцена посуровило. «Значит, ты думаешь, будут выстрелы?» Морган пожал плечами. «Откуда мне знать? Может, и будут». Он посмотрел на Блэка, потом снова на Китсена.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 Как только они выйдут с автострады на дорогу похуже, поезжай следом за ними и сигналь изо всех сил. Бронемашина сторонице, чтобы пропустить тебя. Тут уж ты должна привлечь их внимание. Нужно, чтобы они тебя запомнили. Сигналь погромче, догони побыстрее, чтобы они видели, что ты очень спешишь. Махни им, когда будешь проезжать мимо. Спасибо, дескать, что пропустили. И жми дальше. Если ты точно уложишься по времени, то тебе останется проехать еще милю по прямой дороге.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 Увидев тебя на дороге, эти двое парней должны подумать, что ты истекаешь кровью. Он замолчал, потом спросил. Есть вопросы?» Джинни покачала головой. «Пока все ясно». «Окей. Значит, ты лежишь на дороге в луже крови. Машина горит в канаве. Мы с Эдом сидим в укрытии. У Эда автоматическое ружье. Бронемашина подъезжает и останавливается». Морган погасил сигарету. «Остальное пойдет своим чередом». Тут уж точно ничего предугадать нельзя. Мы не можем наверняка сказать, что станут делать шофёр и охранник, увидев Джинни на дороге. Мы только можем железно рассчитывать на то, что давить ее они не станут. Значит, им придется остановиться. Может быть, оба они выйдут из кабины, только вряд ли. Я думаю, охранник подойдет к Джинни, а шофер останется за рулем. Когда он будет в нескольких футах от нее, я выйду из-за бронемашины. Эд возьмет охранника на мушку...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 Я уже сказал, все пойдет своим чередом. Точно предсказать мы ничего не можем. Что бы ни случилось, я должен помешать водителю нажать кнопки. Это будет нетрудно, если никто из нас не потеряет голову. Он обратился к Блэку. Если тебе придется стрелять, расстояние всего двадцать футов. Чуть что, сразу стреляй. И не промахнись. Этот парень здоровенный, как дом. Ладно. Блэк отвернул глаза в сторону. Отлично, продолжал Морган. Значит, шофёр и охранник обезврежены. Я подаю сигнал Китсону. Ты будешь находиться впереди на дороге в пятистах ярдах от нас. Он повернул голову к Китсону. Прислушивайся, и как только услышишь свисток, газуй к нам. Китсон кивнул. С этого момента нам придется действовать особенно быстро. Морган перевел дыхание. Бьюик подъезжает и разворачивается так, чтобы задняя стенка трейлера была обращена к передним колесам бронемашины. Я загоню бронемашину по трапу в трейлер. Ты, Джинни, переоденешься. Эд заберет ваги и ружье и положит их в трейлер. Потом сам залезет в кабину броневика, где уже сижу я. Джинни садится в Бьюик. Китсон опять разворачивает Бьюик с трейлером. И мы катим по дороге, а навстречу нам едет джипа. Он тоже забирается в кабину. Итак, Джинни с Китсоном сидят в Бьюике. Бронемашина спрятана в трейлере. Мы трое сидим в кабине бронемашины, и нас никто не увидит. «Нам нужно как можно скорее выехать на автостраду, однако рисковать Китсону ни к чему. Если нам повезет, мы будем на автостраде через четверть часа. К этому времени в агентстве уже сообразят, что с броневичком прервана связь. Они могут подумать, что радио вышло из строя и позвонят на ракетный полигон. Думаю, что у нас будет примерно полчаса до того, как веревочка оборвется и шарик взлетит».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 — Не ломай голову. Мы с Эдом об этом позаботимся. Китсона бросила в жар. Теперь он был уверен, что шофера и охранника убьют. — Они же увидят трейлер, — хрипло сказал он. — Могут описать и трейлер, и нас самих. — Что тебе-то беспокоиться? — вдруг разозлился Морган. — Нечего пузыри пускать раньше времени. Мы с Эдом это уладим. Китсон взглянул на Джинни. Ее каменное лицо его мало утешило. Что-то внутри него вдруг настойчиво заговорило, — Брось все немедленно, ведь они готовят убийство. Это слепому ясно. Они ни за что не оставят живыми шофера и охранника. Боргану явно не хотелось продолжать эту тему. Итак, если вопросов больше нет, я продолжаю. — Слышишь, Фрэнк? — дрожащим голосом перебил его джипа. — Меня это пугает. Скажи прямо, что ты собираешься сделать с охранником и шофером? Как это ты устроишь, чтобы они не описали фараонам наши приметы?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 Вы знаете не хуже моего, что мы с ними сделаем. Но вас-то мы это делать не просим. Я уже сказал, что мы с Эдом позаботимся об этом. Только не думайте, что вы сейчас можете выйти из игры. Мы теперь связаны одной веревочкой. Я не собираюсь завалить дело из-за того, что вы двое вдруг решили показать себя шибко порядочными. Ясно теперь вам. Джипа судорочно глотнул воздух. Холодный огонек в глазах Моргана отрезвил его. Он понял, что у Моргана не дрогнет рука, всадите ему пулю в лоб, если он дальше будет протестовать. «Ладно, Фрэнк», — сказал он сдавленным голосом, — «ты босс». «Это уж точно, я босс». Морган круто повернулся к Китсону. «А ты что скажешь?» Моргана Китсон не боялся. Его беспокоило только Джинни. Раз у нее хватит храбрости пройти через это, значит, и у него должно хватить. «Уж и спросить нельзя?»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 Если хотите добиться успеха, надо действовать дружно. Зарубите это себе на носу. И хватит припираться. Блэк пожал плечами. Молчу, молчу. Прямо-таки слова нельзя сказать. Морган выждал паузу. Потом, когда Блэк отвел глаза, заговорил снова. Как только мы поставим трейлер на стоянку, Джипа начнет открывать замок. Это будет нелегко. В трейлере тесно и жарко. Но с этим придется примириться, Джипа. Мы с Эдом будем сидеть в кабине бронемашины, чтобы не мешать тебе. Если тебе понадобится наша помощь, мы под рукой. Нам троим придется туго, потому что надо будет сидеть в трейлере до темна. Когда стемнеет, отправимся ночевать в домик. А как начнет светать, опять полезем в трейлер. Главное, чтобы нас никто не заметил. Надо действовать осторожно. Может случиться, что нам придется переехать на другое место, если джипа понадобится больше времени.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 Он обратился к Джинни. «Блестящая мысль, крошка. В самом деле блестящая». «Этот план сработает», заметила она, «если только каждый сделает, что ему предназначено». Китсону не понравилось решительное выражение ее лица. Он вспомнил слова Джипа о том, что девушка с такой фигурой создана для любви. И сейчас, глядя на ее неподвижное лицо и недобрые глаза, он решил, что Джипа слишком уж склонен фантазировать. «Я тоже так думаю». Морган взглянул на часы. — Эд, ты, Китсон, возьмете машину джипа. Надо объехать несколько автостоянок. Спортивную машину нужно достать сегодня же. Можете отправляться. Недовольный тем, что ему предстоит провести вечер в обществе Блэка, Китсон поплелся к двери. Блэк шел за ним, тихонько посвистывая. Проходя мимо Джинни, он подмигнул ей. Джинни равнодушно посмотрела на него, но он продолжал скалить зубы и, пройдя к двери, снова подмигнул ей. Чуть позднее они услышали шум мотора, и машина покатила по дороге. — А ты, Джинни, позаботься о еде. Возьми пару корзин и купи консервы. Морган вынул деньги из кармана и подал ей. — Купи чего-нибудь такого, что не скоро испортится. Да прихвати несколько бутылок виски. Большего от тебя ничего не требуется. Встречаемся здесь в пятницу в восемь утра. Порядок? — Порядок. Она вырвала из блокнота два листа со своими записями и отдала ему. «Может, тебя подвести? – спросил он, заранее зная ответ. «Ведь дождь все еще идет». Джинни надела дождевик из пластика и отрицательно покачала головой. «Спасибо, не надо. Я поеду на автобусе». Ее зеленые глаза блестели в полумраке. «Так ты думаешь, этот план сработает?» «Конечно», — ответил он. «Ты ведь тоже так считаешь?» «Да». На секунду она поколебалась, потом сказала. «Ну ладно, пока».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 Однако сейчас он не испытывал страха, а думал только о словах Моргана. Им с Джинни предстоит выдавать себя за молодоженов, плавать, танцевать, гулять вдвоем. Он знал, что Джинни ко всему подходит добросовестно. Она уж верно будет вести себя, словно они и вправду женаты. Мысль о том, что он проведет с ней несколько дней в такой обстановке, отодвигала на задний план страх провала и возможность ареста.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 Китсон чуть не врезался в идущий впереди грузовик, который затормозил на красный цвет. Он задохнулся, словно получил сильный удар пониже сердца. Он рывком остановил машину и свирепо уставился на Блэка. — Врешь ты все! — иступленно прорычал он. — Никуда она не поедет с таким дерьмом, как ты. Все ты брешешь. Блэк обрадовало что Китсон попался на удочку и рассверепел. «Что — Что? — захохотал он, издеваясь. — Ошибаешься, болван! Я ей подхожу куда больше, чем ты. Во-первых, я человек образованный. Да как ты, интересно, станешь заказывать обед в Париже? Как ты поведешь ее в приличное место со своим перебитым носом? Ты и читать-то поди не умеешь. Заткнись, рявкнул Китсон, или я отдам тебе в морду. Не советую. В прошлый раз ты меня застал врасплох. Попробуй сунься еще, и я тебе врежу, сопляк, своих не узнаешь. Китсон повернулся к нему и собрался было взмахнуть кулаком, но сзади просигналила машина, и он опомнился. Зажегся зеленый свет, и, тяжело дыша и бормоча ругательства, Китсон дал полный газ. «Так вот», — самодовольно продолжал Блэк, радуясь случаю позлить Китсона, — «мы с ней толковали тут на днях и решили отправиться в Париж. Я там был пару лет назад и неплохо знаю этот город». Она сказала, что ей всегда хотелось, Ты заткнешься или нет? Или я остановлю машину и заткну тебе глотку? — Ну ладно, не заводись, — сказал Блэк покровительственно. — Я просто хотел предупредить тебя. Так что, когда ты будешь выступать в роли влюбленного молодожена, не забывай. Я первый сделал заявку. А запамятуешь — будешь иметь неприятности. Они подъехали к стоянке автомашин, прежде чем Китсон успел придумать подходящий ответ. У него упало настроение. Девушке, вроде Джинни, мог понравиться такой смазливый пижон, как Блэк. Самоуверенный, образованный. Черт его знает, может, он и в самом деле был в Париже. Последний довод окончательно доконал Китсона. В приливе гнева он даже не думал о том, сумеет ли побить Блэка. Тот был на 14 фунтов тяжелее его. К тому же Китсон был не в форме. Он видел один раз Блэка во время потасовки в баре. Мощные были удары. Дрался он жестоко, беспощадно. прибегая ко всяким грязным уловкам, чтобы покалечить противника. Приехав на стоянку, они увидели, что два длинных ряда машин никем не охранялись. Блэк сказал, «Ты пройдешь по тому ряду, а я по этому. Если найдешь что-нибудь подходящее, свистни». Они разошлись. Китсон быстрым шагом пошел вдоль длинного ряда автомобилей. Внутри у него все клокотало. Он пытался уверить себя, что Блэк врал насчет Джинни. И все же это волновало его.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 Быстро огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, подошел поближе. С помощью маленького фонарика он осмотрел ее и в ящике для перчаток нашел ключ зажигания. Он свистнул Блэку, который шел вдоль другого ряда машин. Блэк подошел к нему. — Это вроде подходит, — сказал Китсон. — И ключ зажигания есть. Блэк осмотрел машину и кивнул. — Что ж, ты подаешь надежды, мальчик, — ухмыльнулся он. — Давай, гони ее к джипу. Раз тебе назвали лучшим шофером, и работа у тебя будет полегче. Тебе не мешает рискнуть малость, прежде чем ты начнешь пялить глаза на Джинни, как влюбленный баран. Этого уже Китсон стерпеть не мог. Не раздумывая, он взмахнул кулаком. Но Блэк ждал и был на чеку. Он отвел голову влево, и удар пришелся ему по плечу. А когда Китсон, промахнувшись, на секунду потерял равновесие, он ударил его под ложечку, вложив в короткий удар всю свою силу, весь вес. Китсон не тренировался уже несколько месяцев, и мускулы его ослабели. Он упал на колени, а от боли. Блэк отступил назад, жестоко ухмыляясь. «Это для ровного счета», — сказал он. «Не вздумай еще раз махнуть кулаком, а то я еще больше заставлю тебя пожалеть об этом. А сейчас давай гони машину к итальянцу». Он пошел к машине джипа, а Китсон продолжал стоять на коленях с опущенной головой. пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха в легкие. Он не мог оправиться от удара в течение нескольких минут. Потом, наконец, поднялся на ноги, испепеленный позором поражения, с трудом добрался до спортивной машины, включил зажигание и выехал со стоянки. Сам напросился, безжалостно сказал он себе, приезжая по малолюдным улицам по направлению к мастерской джипа. Но в следующий раз все будет иначе. Он был уверен в том, что им с Блэком Еще предстоит окончательно свести счеты. Вот уже несколько месяцев Блэк задирает его, но если он задумал увести Джинни, то у него ничего не выйдет. Сейчас Блэк ждал удара, потому так и получилось. Блэк – опасный противник. Надо держаться подальше от его сокрушительной правой. Оба они по разу застали друг друга врасплох, и оба теперь будут на чеку. В то время как Китсон катил к мастерской джипа,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 начнет скупать ценные бумаги. И когда все двести тысяч будут превращены в акции, тогда весь мир действительно будет у него в кармане. Он понимал, что не все пойдет просто, знал, что у него пятьдесят пять шансов из ста на то, чтобы выжить, не больше. Знал, что противник невероятно силен. Полиция и военные власти бросят своих людей и пустят в ход все свои возможности, чтобы вернуть деньги.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 Потом, оставив мысль о ней, снова сосредоточился на деталях плана.